Звенящее напряжение минуты на принятие решения. Тори умчалась куда-то в темноту и вернулась двумя баллонами и масками образца прошлого века. Вот надень!» Она кинула баллон в руки. Сейчас бункер скроет как консерва. Вик закинул баллон за спину, подтянул оцаревший ремни и натянул маску. Есть план? Он попрыгал на месте, утрясая ношу. Уходим. Голос сквозь маску звучит глухо и искаженно. Что бы там ни было? нам не сладить без железа. Не веришь в меня? Чего уже бояться? Дурак!» Тори прижилась к двери, прислушиваясь к происходящему. «Оружие здесь есть?» Голова как будто унялась. Вик размял плечи. «Летального нет. Только слабенькие станеры. Да и то с разреженными аккумуляторами. Открывай дверь». «Замерзнем. Хочешь подождать?» Бетонная стена жалобно застонала, разрываемая изнутри. Рев сопроводил появление трещин. Воздух загудел чужим и народным дыханием пневматики. Вик подтянул маску. Слева Тори поправила крепление на своей. В расширяющейся трещину в стене стали пробиваться всплески лазера. Вик дернул ворот на двери бесполезно. Что? Тори прижалась к нему спиной. Заблокировано. Черт на! В руку втиснулась капсула. Это что? Кали, придурок! Тори ж шприц себе в шею и надавила на поршень. Вик усмехнулся и прижил капсулу под ухом. Поршень легко поддался пальцам. По крови словно бы пустили раскаленный металл. Но усталость отступила. Стимулятор. Оставалась слабая надежда, что химия, влитая за последние сутки, в кровь не сожжет сосуды и не расплавит мозги. Трещина раскрылась, вывалив куски бетона и крошку внутрь бункера. Стало почти тихо. Лишь свист воздуха до потрескивания остывающего бетона тревожило слух. Время замерло. В наступившем без времени, спустя пару вечностей, послышались легкие цокающие шажки. Со мной. шепнула Тори и скользнула к дыре. И Вик прижался к стене за ее спиной, Трещину расширили механическими манипуляторами до проема, в какой можно протиснуть тело среднего человека. Тори показала жестами, что надо попасть наружу через эту дыру. Ясно, отчего нет. Образцы вектора 8 альфа и вектор 8 бета. «Сложить оружие!» Голос почти что человеческий. Боевой робот, похожий на гибкую сороконожку на трехшарнирных гибких лапах, вступил в бункер, сканируя пространство. Округлая плашка с визорами перевернулась в их сторону. И тут Тори прыгнула в опасной близости от луча. Следом перекатился и Вик. Сеть разрядов последовала за убегающими людьми. «Сложить оружие!» Тори на бегу показала жест, означающий «разделяемся». Вик сделал знак, что понял и оба разлетели в стороны, словно между ними разрядили пружину. И тут же окружающий воздух засветил от паралитующих разрядов. Убивать не будут. Недалеко послышался грохот удара. Тори успела попасть по карбоновому телу робота, к Вик метался, стараясь подойти ближе к нападающему, но никак не мог пересечь мерцающую стену разрядов. Снаряд мазнул по плечу, опрокидывая назад, а со спины по потолку проскользнула тень. Через чель в стене громким свистом выходила последняя надежда. Вот Тори где-то на грани видимости махнула рукой и отшвырнула баллон. Зачем? Бракованный? Пробит? Вик усилием воли заставил себя двигаться быстрее. Сверху полились жалящие разряды. Вик заревел и, подпрыгнув, попытался поймать робота. Бесполезно, слишком быстро. Надо добраться до Тори. Она уже там, у трещины. Отвлекла на себя второго дроида. «Ну а ей не хватает кислорода, и она уже на пределе». Вик отпрыгнул от очередного заряда, развернулся, невероятным усилием вывернулся из ловушки и побежал к свету, бьющему сквозь трещину. «Она там. Ей нужна помощь. Проиграть нельзя. Держись». На ходу, вдохнув полные легкие кислорода, он сорвал маску и, проскользив последние метры на бедре, подкатился к на бетон Тори. Прижал маску к ее лицу, дернул подругу в сторону, вытаскивая из-под удара. Пущенным догонку разрядом их откинуло друг от друга. Вик с трудом развернулся на полу и почувствовал, что пальцы попали в карбоновый корпус. Попался. Электрический укус защитной системы дернул все тело, а затем еще и еще. Но кулака Вик не разжал. А с ревом поднялся на колени и, размахнувшись, ударил технологичную игрушку о пол. Раз, другой. Парализующий разряд, попавший в спину, завалил вперед. Но звук глухого удара не оставил сомнений. Тори снова в строю. Тело опять бьет током, легкие подтянуло удушьем, одновременно сжимая все внутри и раздирая на части, рука почти не двигается. Робот, потрескивая поврежденным корпусом, попал в сторону. Со спины навалилась Тори, прижав к лицу спасительную маску. Вик вдохнул три раза полной груди, а Тори, уже развернувшись, отшвырнула робота к стене и добавил сверху удар тяжелым куском бетона. Но и это не выбило дроида из строя он перегруппировался и сложил ноги-манипуляторы, превратившись из сороконожки в четвероногого уродца. «Твою!» Вик уже был возле Тори, сорвал себе маску и перешел к ее лицу. Она глубоко вдохнула, а Вик подхватил обломок бетона торчащий из него арматурой и, подпрыгнув в прыжке, опустил его на корпус робота. Дроид, на удивление, оказался проворным и сразу ушел в сторону, ответив уже не парализующими разрядами, а боевыми. Один пропорол плечо, другой попал в ногу. «К мой!» Тори подхватила все тот же кусок бетона за торчащую в нем арматуру и словно молотобояс, раскрутившись, швырнула в противника. Вик впился взглядом во второго робота, искрящего разорванным соединением возле входа. Секунда потребовалась дроиду, чтобы уклониться и снова отскочить, на этот раз пробежав по потолку, но там его уже ждал Вик. Он подпрыгнул, схватил дроида за крюкообразное тело и повис, группируясь. Затем потянулся... Уперся ногами в потолок и оторвал робота от бетона, рухнув вместе с ним на пол. Тори сразу воткнула арматуру в щель между карбоновым телом и округлой плашкой, похожей на голову. Робот выпустил электрический разряд, впившийся в кожу. Но, побившись какое-то время на предсмертных судорогах, затих. Тори стянула маску и без слов передала Вику. Он дрожащими руками прижал пластик к лицу. Сделал судорожно вдох, чувствуя, что стимулятор сжег все резервы тела, какие еще оставались. Тори сделала знак подниматься. Пошла в сторону в поисках целого баллона. Вик с трудом встал. Ну и день. Он сделал пару шагов к Тори, намереваясь отдать ей баллон. Как услышал скрежет за спиной, чувствуя, как поднимаются волосы на затылке, Вик оглянулся. Оба дроида дергались, перегруппировывая поврежденные участки, отбрасывая лишнее. Они словно бессмертные. Бессмертные против бессмертных. Вот это ирония. Тори. Она вышла из темноты взвешивая в руках еще один баллон, и одним взглядом оценила обстановку. Махнула рукой, чтобы Вик протиснулся на свободу, в щель, сделанную роботами. Он сразу все понял и нырнул в манящую безопасностью неизвестность ногами вперед. Линс дорого бы дал, чтобы посмотреть на выражение лица Голицкого. Жаль, что физическая форма, которую он выбирает в своих странствиях, мало похожа на человеческую. Кажется, кое-кого переиграли в этот раз. Роботы стоят в транспортном боксе. По совершению операции он может выкатываться с Арканума на теру. Решение о консервации уже принято. Судьбу арканума теперь решит Совет Федерации терры. Чему ты рад? Паукан поднялся на шести ногах и опустился снова. Вся же отвратительная форма, весьма. Пожар почти потух. Линз двумя движениями вывел видеосигнал на большой голографический экран. Там закопченные огнем конструкции охладились. Приобрели синовато-черный цвет. И весьма затратно выводить столь жирный сегмент из строя. Галицкий осторожно двинулся вперед. Он приносил неплохой доход. Финансовая доходность корпорации просядет. Что поделать? Совет Федерации уже сказал свое слово. Думаю, можно было бы взять образцы и без этого. Без чего? Арканум. Петиш нашего времени, Октавиус. Галицкий замер неподалеку. Без него будет сложно сдерживать скрытую агрессию человечества. Его не так много осталось человечество, дава. Можно решить проблему медикаментозной или же виртуальной реальностью. Это, конечно, так, но кое-кто уже попробовал вкуса настоящей крови. будет сложно убедить их снова уйти в Вирт. Пусть купят себе новую разработку твоего Эвангелиона. Говорят, костюм дает эффект полного погружения. Да. Паукан сделал пару шагов. Если бы Линс был рядом живым Галицким, а не с Аватаром, то был бы уверен, тот сомневается. В чем? «Эвангелион — компания, в которой у него контрольный пакет. Ему же лучше, если люди забудут Арканом и вернутся в виртуальный мир. Что ему не дает покоя? Что именно ему известно? Что тебя смущает?» «Я никогда не желал жить в искусственном мире, Октавиус. Но, как видишь, приходится». «Наш мир позволяет нам жить в любом теле, а мы все цепляемся за свои старые биологические тела, как утопающие за гнилую доску. Знаешь почему?» Он ждет вопроса. Его снова потянуло на философские дебри. Но Линц промолчал, ломая привычный алгоритм. Тогда Галицкий продолжил. «Мы боимся потерять себя. Я боюсь. А ты...» смотря что ты предполагаешь под этими словами мы можем перенестись вирт, но понимаем что это будет суррогать жизни. наше биологическое тело будет лежать в комфортной капсуле и гнить поддаваясь времени пока мы блуждаем в собственных грезах корпорации продлят жизнь твоего тела, но твой разум не останется таким же каким был лет пятьдесят назад верно он изменится мы изменимся «Что ты хочешь сказать, Дава? Это неизбежно. Природа предполагает изменения. Не меняется лишь мертвое». «Именно, Октавиус, мертвое. Мы давно мертвы, не находишь?» «Нет». Паукан сдвинулся немного. Эх, это место...» Вздохнул Галицкий. «Это место позволяет чувствовать себя живым. Давно ты был на тере». Я улетел оттуда в прошлом году. Линц расслабленно стал возле стойки с напитками. Обустройство здесь лаборатории требовало присутствия. И потом, мне здесь нравится». «А вот видишь...» Галицкий помолчал. «Смерть того мальчишки была напрасной». «А чего же, нет?» Линц усмехнулся. «Арканум теперь целиком в моем распоряжении, дава. «Целиком и полностью». «Но что он стоит без людей?» «После завершения следственных мероприятий здесь родится новый мир. Какого Тера еще не видела? Старый был излишне вульгарин. В новом все будет по-другому. Потерпи, вот увидишь». Обиениды. Их ты тоже хочешь использовать?» «Так же, как и ты. Точно так же, как и ты. Снова, как крысы в коммуникационных туннелях. Только в этот раз теснотой узкого пространства давит со всех сторон. Вик не думал, сколько они проползли». Не считал повороты, подъемы и спуски. Баллон пришлось взять в руки, чтобы не цепляться за трубы. Счетчик отчетливо дал понять, что кислород на исходе. У Тория, возможно, в баллоне еще есть пара десятков драгоценных минут. Если Вик вырубится, то застрянет и она. Надо найти выход. «Сложить оружие!» Раздалось глухое и далекое, почти эхо. От них не отстали, нет, но вести бой в щеликом тоннеле проблематично даже для робота. Вик слышал, как гримит где-то в ног второй баллон. Значит, Тори ползет следом. Поворот, еще поворот. Впереди яркий пучок света. Быть может, там выход? Вик пополз быстрее, подгребая одной рукой. Вторая двигалась плохо от парализующего луча и ранения. Так и есть. Люк. Долгий вдох, чтобы задержать дыхание, и пара ударов вместо крепления. Усковат, но попробовать стоило. Еще немного, и они оба задохнутся в этих тоннелях. Люк оказался крепок и подался лишь на десятый удар. Жалобно скрипнув, покосился на бок, и этого оказалось достаточно, чтобы расширить образовавшуюся трещину, а затем и вовсе откинуть крышку прочь. Обдирая воспаленную кожу со спины и боков, Вик выбрался на одну из нижних улиц Арканума. Тори с трудом протиснулась следом. Вик помог ей подняться. Она встала, покачиваясь. «Дышать можно!» Выдохнула она и повалилась вперед. Верно, можно. Воздух разряжен, но пригоден для дыхания. Похоже, экстренный сброс закончен, и система обеспечения газового состава снова заработала. Вик поймал потяжелевшее тело подруги. Похоже, вырубилась. Он крекнул завалил ее на плечо. Прости, детка. Он огляделся. Похоже, они оказались в нижних кварталах, близких к коллектору. Здесь почти нет жилья, одни обслуживающие производства. Откуда-то почудилось жужжание, на грани слышимости. Пора сваливать. Вик развернулся и похромал прочь. Надо найти хоть какое убежище. В гудящей серверной можно попробовать отдышаться. Там все частоты глушит местный излучатель. Дверь подалась на третий удар плечом. Осторожно прикрыв створку, Вик опустил свою ножку среди ощерившихся проводами коробок. Прислушался к себе. Стимулятор давно перестал действовать, и теперь... Вик держался на одном адреналине, который вот-вот грозил схлынуть, оставив телу усталость и боль. Он осторожно опустился рядом с неподвижной женщиной. Бросить ее? Уходить самому? Куда? Сейчас это, как клетка, большая, запутанная сеть уходов, но клетка. Не уйти. Да и надо ли? Может, принять бой? Наверняка здесь есть какое-то оружие. Хоть его и запретили к возу, но все равно. Жители как-то умудряются постреливать друг в друга. По виску скатилась капля пота, и Вик смахнул ее ладонью. «Жрать хочется. И пить. И спать почти смертельно. И неплохо бы еще пару доз анальгетика». Тори откашлялась, почти вывернув желудок наружу. Кажется, у нее непереносимость стимулятора. Откуда он помнит? «Где? Где мы?» Отдышавшись, спросила она. «Где-то в нижней сфере. Не знаю точно где». Эхом отозвался Вик, перекатывая голову на затылке. Как маятник. Туда-сюда, туда-сюда. А внутри все сжимается. И проводов перед глазами становится вдвое больше. «Ты в порядке?» Зачем, она спрашивает. Ей никогда это было не интересно. Никогда? Да, никогда. Они же знакомы целую вечность. Она всегда рядом. Стерва. Выкручивает волю, как суставы при допросе. Сука. Ненавижу. Вик. Она всегда была такой холодной, как космос, и такой же недостижимой. Всегда? Надо было прикончить ее еще тогда на Тере, чтобы не мучила его. Вик, слышишь меня? Она как напоминание о чем-то, о чем он хотел забыть. Что-то щемящее, как рана, тянет вниз и истекает кровью воспоминаний. Память не дается в руки, как птаха. Постоянно ускользает из пальцев, утекает, словно песок. А она, она всегда рядом. Руки и ноги похолодели. Скоро, скоро. «Тебе нужен тисанитин?» «Нужен. Вик!» Судороги сжимаются пальцы. Сжимаются и зубы до боли в челюсти и ломоты в сухожилиях. «Я скоро, держись!» «Убирайся! Уходи! И не возвращайся!» «Забери с собой режущая до кости безликие воспоминания! Ненавижу! Зачем она здесь?» Вик едва ли отдавал себе отчет, что происходит с ним или вокруг. Он не почувствовал, как Тори уложила его на пол, заставила рожать челюсти и вставила между ними плотный жгут из ткани, не услышал, как она вышла. В голове, как в клетке, все его существо билось в агонии, подогреваемой изнутри. «Убить! Убить! Убить!» Ее лицо расплывалось в памяти, а потом сфокусировалось на стрее воспоминаний. Тонкая, как игла, пронзающее тело отключится до самых пяток. Насквозь. Игла дернулась, вырывая вместе с собой все, что он хотел, но не мог забыть. Чужие лица, собственные руки в крови и опускающиеся прямо в глазное яблоко ржавая игла-манипулятора. «Умри!» Игла вошла в глаз медленно, смакуя каждый миллиметр агонии. Боль взорвала голову, и свет погас.